Письмо. 1887 год. Благочинный отец Федор Орлов, Благообразный, хорошо упитанный мужчина, Лет пятидесяти, как всегда, важный, строгий, С привычным, никогда не сходящим с лица Выражением достоинства, Но до крайности утомленный, Ходил из угла в угол по своей маленькой зале И напряженно думал об одном, Когда, наконец, уйдет его гость? Эта мысль-то мила и не оставляла его ни на минуту. Гость-отец Анастасий, священник одного из подгородних сел, часа три тому назад пришел к дебу по своему делу, очень неприятному и скучному. Засиделся и теперь, положив локоть на толстую счетную книгу, сидел в углу за круглым столиком и, по-видимому, не думал уходить, хотя уже был девятый час вечера. Не всякие умеют вовремя замолчать и вовремя уйти. Нередко случается, что даже светски воспитанные, политичные люди не замечают, как их присутствие возбуждает в утомленном или занятом хозяине чувство, похожее на ненависть, и как это чувство напряженно прячется и покрывается ложью. Отец же Анастасий отлично видел и понимал, что его присутствие тягостно и неуместно, что благочинный, служивший ночью утренню, а в полдень, длинную обедню, утомлен хочет покоя. Каждую минуту он собирался подняться и уйти, но не поднимался, сидел и как будто ждал чего-то. Это был старик 65 лет, дряхлый, не по летам, костлявый и сутловатый, с старчески темным и с лицом с красными веками и длинный узкий, как у рыбы, спиной. Одет он был в щегольскую светло-лиловую, но слишком просторную для него рясу, подаренную ему вдовою одного недавно умершего молодого священника, в суконный кафтан с широким кожаным поясом и в неуклюжие сапоги, размеры цвет которых ясно показывал что отец Анастасия обходил Без Несмотря на сан и почтенные годы, что-то жаленькое, забитое и униженное выражали его красные, мудноватые глаза, седые с зеленым отливом косички затылки, большие лопатки на тощей спиде. Он молчал, не двигался и кашлял с такой осторожностью, как будто боялся, чтобы от звуков кашля его присутствие не стало заметнее. У благочинного старик бывал по делу. Месяца два назад ему запретили служить впредь до разрешения и назначили над ним следствие. Грехов за ним числилось много. Он вел нетрезвую жизнь, не ладил с причтом и с миром, не прежде вел метрические записи и отчетность. В этом его обвиняли формально, но кроме того, еще с давних пор носились слухи, что он венчал за деньги недозволенные браки и продавал придержавшим к нему из города чиновникам и офицерам свидетельства о говении. Эти слухи держались с тем упорнее, что он был беден и имел девять человек детей, живших на его шее, и таких же неудачников, как и он сам. Сыновья были необразованны избалованные и сидели без дела, а красивые дочери и выходили замуж. Не имея сил быть откровенным, благочинный ходил из угла в угол, молчал или же говорил намеками. «Эм, значит, вы нынче не поедете к себе домой?» — спросил он, останавливаясь около темного окна и просовывая в мизинец к спящей надувавшейся конорейке. Отец Анастасий встрепенулся, осторожно кашлянул и сказал с короговоркой. — Домой? Бог с ним, не поеду, Ведор Ильич. Сами знаете, служить мне нельзя, так что же я там буду делать? Нарячить-то я уехал, чтобы людям в глаза не глядеть. Сами знаете, совесть-то не служить. Да и дело тут мне есть, Ведор Ильич. Хочу завтра после разговения с отцом следователем обстоятельно поговорить. — Так, — зевнул благочинный, — а вы где остановились? — У Зявкина. Отец Анастасия вдруг вспомнил, что часа через два Благочинову предстоит служить пасхальную утренню. И ему стало так стыдно своего неприятного, стесняющего присутствия, что он решил немедленно уйти и дать утомленному человеку подкой. И старик поднялся, чтобы уйти, но прежде чем начать прощаться, он минуту откашливался и пытливо все с тем же выражением неопределенного ожидания во всей фигуре глядел на спину Благочинного. На лице его заиграли стыд, робость и жалкий, принужденный смех, каким смеются люди, не уважающие себя. Как-то решительно махнув рукой, он сказал сиплым, дребезжащим смехом. «Ха -ха, отец Федор, продлите вашу вилость до конца, велите на прощание дать мне рюмочку водочки». «Не время теперь пить водку», — строго сказал благочинный. стоит надо иметь». Отец Анастасий еще больше сконфузился, засмеялся и, забыв про свое решение уходить домой, опустился на стул. Благочинно взглянул на его растерянное, сконфуженное лицо, на согнутое тело, и ему стало жаль старика. — Бог дать завтра выпьем, — сказал он, желая смягчить свой строгий отказ. — Все хорошо вовремя. Благочинный верил в исправлению людей, но теперь, когда в нем разгоралось чувство жалости... Ему стало казаться, что этот подследственный, испитой, опутанный грехами и немощами старик погиб для жизни безвозвратно, что на земле нет уже силы, которая могла бы разогнуть его спину, дать взгляду ясность, задержать неприятный робкий смех, каким он нарочно смеялся, чтобы сгладить хотя немного производимые им на людей отталкивающие впечатление Царик казался уже отцу Федору не виновным и непорочным, а униженным, оскорбленным, несчастным. Вспомнил богачин его попадью. Девять человек детей, грязные нищенские палате у Зявкина. Вспомнил почему-то тех людей, которые рады видеть пьяных священников и уличаемых начальников. И подумал, что самое лучшее, что мог бы сделать теперь отец Анастасий, это как можно скорее умереть, навсегда уйти с этого света. Послышались шаги. — Отец Федор, вы не отдыхаете? — спросил из передней бас Нет, дьякон, войди. В зал вошел сослуживец Орлова, дьякон Любимов. Человек старый, с его во все теме, но еще крепкий, черноволосый, с густыми черными, как у грузина, бровями. Он поклонился Анастасию и сел. — Что скажешь хорошего? — спросил благочинный. — За что хорошего? — ответил дьякон и, помолчав немного, — Продолжал с улыбкой. Малые дети, малые горе. Большие дети, большое горе. Тут такая история, отец Федор, что никак не опомнюсь. Комедия, да и только. Он еще немного помолчал, улыбнулся шире и сказал. Нынче Николай Матвеевич из Харькова вернулся. Про моего Петра мне рассказывал. Был, говорит, у него раз два. Что же он тебе рассказывал? Стревожил, бог с ним. Хотел меня порадовать... А как я раздумался, то выходит, что мало тут радости. Скорбить надо, а не радоваться. той говорит, Петрушка шибко живет, рукой, говорит, до него теперь не достанешь. Ой, слава богу, говорю. Я, говорит, у него обедал и весь образ его жизни видел. Живет, говорит, благородно, лучше и не надо. Мне известно, любопытно, я и спрашиваю, а что за обедом у него подавали? Сначала, говорит, рыбно, словно как бы на манерухи. Потом язык с горошком, а потом, говорит, индейку жареную. Это в посты индейку. Хороша, говорю, радость. великий посты индейку, а? Удивительного мало, — сказал благочинный насмешливо смешливой глаза. И заложив большие пальцы обеих рук за пояс, он выпрямился и сказал тоном, каким говорил обыкновенно проповеди или объяснял ученикам в уездном училище закон Божий. Люди, не соблюдающие постов, делятся на две различные категории. Один не исполняет по легком мыслим, другие же по неверию. Твой Петр не исполняет по неверию. Да, Дягон робко поглядел на строго лицо отца Федора и сказал. Дальше больше поговорили, подтолковали то да сё. И оказывается, что мой неверяга сынок с какой-то мадамой живёт, с чужой женой. Она у него на квартире за место жены хозяйки. Чай разливает, гостей принимает и остальное и прочее, как венчанное. Уже третий год, как с этой гадюкой хороводится. Комедия, да и только. Три года живут, а детей нету. Стало быть, живут. с живут. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Анастасий сипля кашляя. Есть дети, отец Дьякон И есть до да, дома не держит В воспитательные приюты отсылает Анастасий закашлялся Не суйтесь, отец Анастасий Строго сказал благочинный Николай Матвеевич и спрашивает его какая это такая у вас мадама за столом суп разливает Продолжал Дьякон, мрачно оглядывая согнутое тело Анастасия А он ему, это, говорит, моя жена А тут и спросили, давно ли, изволили венчаться. Петр отвечает, мы венчались в кондитерской Куликовы. Глаза Благочинова гневно вспыхнули, и на висках выступила краска. Помимо своей греховности, пётр был ему не симпатичен, как человек вообще. Отец Федор имел против него, что называется, зуб. Он помнил его еще мальчиком-гимназистом, помнил отчетливо, потому что и тогда еще он казался ему ненормальным. Петруша-гимназист стыдился помогать в алтаре, обижался, когда говорили ему «ты», входя в комнаты, не крестился и, что памятнее всего, любил много и горячо говорить, а, по мнению отца Федора, многословие детям неприлично и вредно. Кроме того, Петруша-презерительный критически относился к рыбной ловле, до которой благочинный дьякон были большие охотники. Студент же бедра вовсе не ходил в церковь, спал до полуди, смотрел свысока на людей и с каким-то особенным задором любил поднимать щекотливые, неразрешимые вопросы. «Что же ты хочешь?» — спросил благочины подходя к диакону и сердитый, глядя на него. «Что же ты хочешь?» Этого следовало ожидать. Я всегда знал и был уверен, что из твоего Петра ничего потного не выйдет. Говорил я тебе и говорю. Что посеял то и пожинай теперь. «Пожинай!» Ну что же я посеял, отец Федор?» Тихо спросил Дьякон, глядя снизу вверх на Благочинного. «А кто же виноват, как не ты? Ты родитель твоего чада. Ты должен был наставлять, вдушать страх Божий. Учить надо. Родить-то вы родили, а наставлять не заставляете. Это грех. и Нехорошо. Стыдно?» Благочинный забыл про свое утомление, шагал и продолжал говорить на голом темени и на лбу Дьякона. Выступили мелкие капли. Он поднял виноватые глаза на благочиновый и сказал. «Да разве я не наставлял отец Федор? Господи помилуй, разве я не отец своему дитю? Сами вы знаете, я для него ничего не жалел. Всю жизнь старался и Бога молил, чтобы ему настоящее образование дать. Он у меня и в гимназии был, и репетиторов я ему нанимал, и в университете он кончил». «А что, ежели я ему ум направить не мог?» «Отец фёдор так ведь судите сами, на это у меня способности нет». пала когда он студентом сюда приезжал, я начну ему по-своему внушать, а он не слушает. Скажешь ему, ходи в церковь, а он, зачем ходить? Станешь ему объяснять, а он, почему, зачем? Или похлопает меня по плечу и скажет, все на этом свете относительно, приблизительно и условно». «Ни я ничего не знаю, и ни вы ничего не знаете, папаша!» Отец Анастасий сипло распиялся, закашлялся и шевельнул в воздухе пальцами, как бы собираясь что-то сказать. Благочинный взглянул на него и сказал строго «Не суйтесь, отец Анастасий!» Старик смеялся, сиял и, видимо, с удовольствием слушал дьякона. Точно рад был, что на этом свете и кроме него есть еще грешные люди». Диакон говорил искренно, с окрушенным сердцем, и даже слезы выступили у него на глазах. Отцу Федору стало жаль его. «Эм, не виноват, Диакон, виноват», — сказал он, но уже не так строго и горячо. «Умей родить, умей и наставить. Надо было еще в детстве его наставлять, а студента поди-ка исправь». Наступило молчание. Диакон сплеснул руками и сказал со вздохом. «А ведь мне же за него отвечать придется!» «То-то вот и оно и есть!» Помолчав немного, Благочинный и зевнул, и вздохнул в одно и то же время и спросил. «Кто Деяние читает?» ивстрат Всегда Евстрат читает». Дягон поднялся и, умоляюще глядя на Благочинного, спросил. «Отец, Федор, что же мне теперь делать? Что хочешь, то и делай. Не я, отец, а ты». Тебе лучше знать. Ничего я не знаю, отец Федор. Научите меня, сделайте милость. Верите ли, душа истомилась. Теперь я не спать не могу, не сидеть спокойно. И праздник мне не в праздник. Научите, отец Федор. Напиши ему письмо. Что же я ему писать буду? Напиши, что так нельзя. Кратко напиши, но строго и обстоятельно. Не смягчая и не умоляя его мины Это твоя родительская обязанность. Напишешь, исполнишь свой долг и успокоишься. Это верно. Но что же я ему напишу? В каких смыслах? Я ему напишу, а он мне в ответ, почему, зачем, почему, это грех. Отец Анастасий опять сипло засмеялся и шевельнул пальцами. Ха -ха -ха -ха. Почему, зачем, почему, это грех? Визгливо заговорил он. Исповеду я раз одного господина и говорю ему, что излишне упование на милосердие Божие есть грех. А вот спрашивает, почему? Хочу его ответить, а тут... Анастасия хлопнул себя по лбу. А тут-то у меня и нету. Слова Анастасии, его сиплый, дребезжащий смех над тем, что не смешно, подействовали на благочинного и дякона неприятно. Благочинный хотел было сказать старику, не суйтесь но не сказал, а только поморщился я могу я ему писать, вздохнул дьякон Ты не можешь, так кто же может? Отец Федор, сказал дьякон, складяя голову дабы и прижимая руку к сердцу Я человек необразованный, слабоумный, вас же Господь наделил разумом и мудростью Вы все знаете и понимаете, до да всего умом доходите, я же путем слова сказать не умею. Будьте великодушно доставьте меня в рассуждение письма, научите, как его и что. Что ж тут учить? Учить нечему. Сел да и написал. «Нет, душ сделать милость, отец-настоятель. Молю вас, я знаю, у вашего письма он убоится и послушается по ведь вы тоже образованы, ведь такие добрые. Я сяду, а вы мне подиктуйте. Завтра писать грех, а ночью бы самое впору. Я бы и успокоился». Малагочинный выглядел на умоляющее лицо дьякона, вспомнил несимпатичного Петра и согласился диктовать. Он усадил дьякона на свой стол и начал. «Ну, пишем «Христос воскрес, любезный сын!» Знак восклицания. «Дошли до меня, твоего отца, слухи!» Далее в скобках. «А из какого источника тебя это не касается?» Скобка. «Написал, что ты ведешь жизнь несообразную ни с божескими, ни с человеческими законами, ни комфортабельность, ни светское великолепие, Необразованность, коими ты наружно прикрываешься, не могут скрыть твоего языческого вида. Ты писал? Хорошо. Именем ты христианин, но по сущности своей язычник столь же жалкий и несчастный, как и все прочие язычники, даже еще жальчеем Ибо, ты писал? «Ибо те язычники, не зная Христа, погибают от неведения. Ты же погибаешь от того, что обладаешь сокровищем, но не бережешь им». Написал? Хорошо. «Не стану перечислять здесь твоих пороков, кои тебе достаточно известны. Скажу только, что причину твоей погибели вижу я в твоем неверии». «Неверии». Вот так. Написал? Хорошо. «Ибо Ты мнишь себя мудрым быть И похваляешься, похваляешься знанием наук А того не хочешь понять Что наука без веры Не только не возвышает человека Запятая Но даже не сводит его На степень низменного животного Запятая Ибо Написал Хорошо Все письмо было в таком роде Кончив писать, диакон прочел его вслух Просиял и вскочил. «Дар, истинно дар!» Сказал он, восторженно глядя на благочинного и всплескивая руками. «Пошлет же Господь такое дарование! А, мать-царица, вас-то лет бы, кажется, такого письма не сочинил. Спаси вас, Господи!» Отец Анастасий тоже пришел в восторг. «Бесара так и не напишешь!» Сказал он, вставая и шевеля пальцами. «Не напишешь!» «Тут такая риторика, что любому ухвелосову можно запятую поставить и в нос ткнуть. Ум, светлый ум! Не женились бы, отец Петр, давно бы вы в архиереях были, истинно были бы!» Излив свой гнев, в письме благочины почувствовал облегчение. К нему вернулись и утомление, и разбитость. Дьякон был свой человек, и благочинный не постеснился сказать ему. «Ну, дьякон, ступай с Богом!» Я с полчасика на диване подремлю Отдохнуть надо Дьякон ушел и увел с собой Анастасия Как всегда бывает накануне светлого дня На улице было темно Но все небо сверкало яркими лучистыми звездами В тихом неподвижном воздухе пахло весной и праздником Сколько времени он диктовал? Изумлялся Дьякон Минут десять, не больше Другой бы и в месяц такого письма не сочинил А? Вот ум! «Такой ум, что я и сказать не умею!» «Удивление! есть Истинное удивление!» «Образование!» — вздохнула Анастасия при переходе через грязную улицу, поднимая до пояса полы своей рясы. «Не нам с ним равняться! Мы из дичков, а ведь он науки проходил!» «Да, настоящий человек, что и говорить!» «А вы послушайте, как он нынче в обеде Евангелие будет читать по-латынски!» И по-латынски он знает, и по-гречески знает. А Петруха, Петруха, вдруг вспомнил Дягон. Ну, теперь он почешется, закусит язык, будет помнить куськи на ну, мать. Теперь уже не спросят почему. Вот уж именно дока на доку наскочил. Ха-ха-ха-ха. и громко рассмеялся. После того, как письмо к Петру было написано, он повеселел и успокоился. Сознание исполненного родительского долга и вера в силу письма вернули к нему и его смешливость и добродушие. Петр в переводе значит камень, говорит он, подходя к своему дому. Мой же Петр не камень, а тряпка. Гадюк на него насела, а он с ней нянчится, спихануть ее не может. Тьфу! Есть же, прости господи, таких женщин, а? или же в ней стоит? Насела на парня, прилипла и около юбки держит. «Кшо там ее на пасеку?» «А может, не она его держит, а он ее?» «Все-таки, значит, в ней стыда нет. А Петра я не защищаю. Его достанется. Прочтет письмо и почешет затылок. Сгорит со стыда». «Письмо славное, но только того. Не посылать бы его отец дьякон. Бог с ним». «А что?» — испугался дьякон. «Да так, и посылай дьякон. Что толку? Ну, ты пошалешь, он прочтет». А, а дальше что? Стревожь только Прости, бог с ним Дягон удивленно поглядел на темное лицо Анастасия На его распахнувшуюся рясу Похожую в потемках на крылья И пожал плечами Как же так прощать? Спросил он Ведь я же за него богу отмечать буду Хоть и так, а все прости Право А бог за твою доброту тебя простит Да ведь он мне сын «Должен я его учить или нет?» «Учить? от чего не учить? Учить можно, а только зачем язычников обзывать? Ведь его дьякон обидеть, да?» Дьякон был вдов и жил в маленьком трехоконном домике. Хозяйством у него заведовала его старшая сестра, девушка года три тому назад, лишившаяся ног и потому не сходившая с постели. Он ее боялся, слушался и ничего не делал без ее советов. Отец Анастасий зашел к нему, Увидев у него стол, уже покрытые куличами красными яйцами, он, почему-то, вероятно, вспомнив про свой дом, заплакал, и, чтобы обратить эти слезы в шутку, тотчас же Сипов засмеялся. «Да, скоро раскопляться», — сказал он. «Да, оно бы, дьяка, сейчас не мешало рюмочку выпить». а «Можно? Я так выпью», — зашептал он, косясь на дверь, «что старушка не услышит иди ни, -ни. Дьякон молча пододвинул к нему графин и рюмку, завернул письмо и стал читать вслух. И теперь письмо ему так же понравилось, как и в то время, когда благочинно диктовал его. Он просиял от удовольствие и, точно попробовав что-то очень сладкое, покрутил головой. «Ну, письмо», — сказал он. «И не снилось, Петрухе, такое письмо. Такое вот и надо ему, чтобы в жар его бросил. Во!» «Знаешь, дьякон, и посылай», — сказала Анастасия, наливая как бы в забывчивости вторую рюмку. «Прости, бог с ним, я тебе, а, вам по совести. Ежели отец родной его не простит, то кто ж его простит? Так и будет, значит, без прощения жить? А ты, дьякон, рассуди, наказующий и без тебя найдутся, а ты бы для родного сына милующих поискал. Я братушку выпью. Последнее». Прямо так возьми и напиши ему «Прощаю тебе, Петр!» Он поймет, почувствует Я, дьякает, по себе это понимаю Когда жил как люди, и горе мне было мало А теперь, когда образ и подобие потерял Только одного и хочу, чтобы меня добрые люди простили Да и дора судей праведников прощать да а грешников Для чего тебе старушку твою прощать, нежели она не грешна? «Нет» «Ты такого, прости, на которого глядеть жалко?» «Да!» Анастасий подпер голову кулаком и задумался. «Ах, беда, дьякон!» — вздохнул он, видимо, борясь желанием выпить. «Беда!» «В агрессиях роди, бябати моя, в агрессиях жил, в агрессиях и помру!» «Господи, прости меня, грешного! Запутался я, дьякон!» Нет бы ни иди то, чтобы в жизни запутался А в самой старости перед смертью Я, старик, махнул руку, еще выпил Потом встал и пересел на другое место Диагон, не выпуская из рук письма заходил из угла в угол Он думал о своем сыне Недовольство, скорбь и страх уже не беспокоили его Все это ушло в письмо Теперь он только воображал себе Петра, рисовал его лицо, вспоминал прошлые годы, когда сын приезжал гостить на праздники. Думалось одно лишь хорошее, теплое, грустное, о чем можно думать, не утомляясь, хоть всю жизнь. Скучая по сыне, он еще раз прочел письмо и вопросительно поглядел на Анастасия. «Не посылай», — сказал тот, бахнув кистью руки. «Нет, все-таки надо». Все-таки оно его того Немножко на ум наставит Не лишнее Дягон достал из стола конверт Но прежде чем вложить в него письмо Сел за стол Улыбнулся и прибавил от себя внизу письма А к нам нового штатного смотрителя прислали Этот пошустрей Бреждева И плясон, и говорон, и на все руки Так что говровские дочки от него без ума Поисковому начальнику Костареву тоже говорят, скоро отставка, пора. И очень довольный, не понимая, что этой припиской он в конец испортил строгое письмо, Диага написал адрес и положил письмо на самое видное место стола. Антон Павлович Чехов. Письмо. Читал.